Разговор с чёртом. Одно досаждало. Вынужденная неподвижность. Каждые два-три дня на всякий случай он менял явки. Но перебравшись на новое место, старался оттуда не выходить. Слишком многое поставлено на карту. Всякий лишний риск непростителен. Отлучаться было нельзя ещё и потому, что вместе с ним... Из одной точки в другую перемещался центр координации. Связные, каждый стократно проверенный и испытан, приходили с донесениями, уходили с распоряжениями. Вокруг все бурлило и колыхалось. Тучи наливались лиловой мощью. Первые порывы надвигающегося урагана гнули деревья и срывали крыши. Но там, где находился он, было тихо и безветренно, как в оке тайфуна. Ночью он не спал. Лежал. Смотрел в потолок. Там чернела тень, которую отбрасывала прикрытая матерчатой салфеткой лампа. Тень была похожа на голову с рожками. Настроение у черта сегодня было приподнятое, благодушно-дурашливое. — Что, птичка невеличка? Неужто слона заклюешь? Вот это будет штука! посмеивался воображаемый собеседник. Дятел улыбался, но сердце билось чаще обычного, из-за торжественных мыслей. Подготовка к охоте шла отлично. Маленькие и немаленькие осложнения лишь делали жизнь более интересной. Слон пасся, шевелил ушами, не подозревал, что ему скоро конец. Торжественные мысли, заставлявшие сердце сжиматься, были вот какие. Ёлки зелёные. То самое, о чём мечтали тысячи героев, отдавших свои жизни ради невообразимо далёкой цели, произойдёт совсем скоро. И своротят махину не Степан Разин, и не Пугачёв, не Рылеев с Пестолем, не Желябов, не Плеханов. Это сделаешь ты. Не в одиночку, конечно, но замысел твой. И реализация замысла тоже твоя. «Главное, последний штрих», — сказал дятел потолку. «Вот этим я по-настоящему горд. It touch of genius, как говорят англичане». «Фи, как нескромно», — ответил лукавый. Но не спорю, придумано ловко. Я все думал, как ты решишь эту загвоздку». «Это часто бывает», — охотно поддержал разговор на приятную тему дятел, «когда возникает особенно трудная проблема, самое главное — увидеть ее в правильном ракурсе. Не является ли она ключом к разрешению еще более трудной проблемы? Знаешь, как лечат болезни ядом?» «Ну, про яды-то я все знаю», — усмехнулась тень. «Ладно, умник, спи». И помни, что жизнь полна сюрпризов, в том числе неприятных. — Катись к черту со своими трюизмами! — буркнул дятел, погасил лампу и перевернулся на бок.